Наполнив жизнь соблазном ярких дней, Наполнив душу пламенем страстей, Бог отреченье требует. Вот чаша, она полна, Нагни и не пролей.